Глава шестая. Тварь думала, что сумеет застать меня врасплох, когда вылезет из-под земли. Напрасно. Разрывая земную твердь, она явилась на свет, заслонив своей тушей солнце. Лава, тьма и от теперь новая напасть. Песок. Проклятый песчаный вихарь, помесь ожившей магии ветра и магии земли. Торнадо, способное пожирать города, выкашивать лиса и колечить судьбы живых существ. Словно смеялся он над всеми нами, предвкушая сытный ужин. Тысячи живых существ, несколько городов с полными живительной силой, запасами энергии. Все ради того, чтобы утолить голод одной оборзевшей твари. Ради того, чтобы она закалила свои амбиции в погоне за богами и набила свою ненасытную утробу. Впрочем, ей никогда не стать равной этим выходцам из пантона. Хочешь есть, да? Голоден! Прокричал я на общем системном языке, вкладывая в свой голос могущество владыки и силуглашатая. Подавись, падла! Швырнуть копье в эту тварь легко. Швырнуть его так, чтобы оно преодолело звуковой барьер и не отклонилось от своей цели, чтобы подняла ужасающий штормовый ветер, это уже намного сложнее. Однако же, благодаря копе-металке и собственным усилиям, я справился. Рокот, устремившегося в песчаную рожу твари-копья, ненадолго заглушил ее мерзкий басовитый смех и шум ветра. Сотни тысяч листьев сейчас взвились к небесам, срываясь с их Дроссиля, а лес смерти стал прижиматься к земле от мощи этого титана. Да и меня самого то и дело смещало в сторону. И、я с огромным трудом удерживал свою позицию, пытаясь управляться с этой капризной стихией и собственными способностями. Мысли на мгновение наполнились сомнениями в том, что эту тварь можно уничтожить броском копья, ведь она — сплошной песок и ветер. Слишком этот монстр пустотелый, и вполне возможно, что копье пролетит насквозь. И вот тогда у меня будут проблемы. Вы нанесли критический удар — три тысячи четыреста сорок четыре единицы урона. Противник оглушен. Энергия смерти наносит периодический урон противнику. Нанесено 100 единиц урона. Нанесено 105 единиц урона. Нанесено 125 единиц урона. Но надо же! Смогло! Я метил в самый центр этой противной Хари, и мое оружие не только нанесло критическую атаку, но заразило эту тварь энергией смерти с периодическим уроном. Более того, оно еще и оглушило ее. Всего лишь на пять секунд, но у меня получилось, а это значит только одно: я уже знаю, как прикончить эту тварь. Когда отцепление спало, Титан взревел с новой силой и принялся атаковать меня бесчисленным количеством воздушных лезвий. Настоящий потоп обрушился сейчас на меня, отчего пришлось выжимать все из моей силы и уворачиваться от стихии. Даже на землю опустился, чтобы ускорить рывки из стороны в сторону. У меня не было времени, чтобы оценить увиденное, насладиться тем великолепным и эпичным зрелищем, что развернулось прямо передо мной. Да, копье вонзилось прямо в центр твари. Столь мощный бросок создал не контролируемую песчаноматродием волну ветра, что разметало песок, позволив мне разглядеть центральный воздушный столб. Основное тело твари, скрытое за мириадами песчинок, грязи и мусора, поднятого воздухом и разогнанного ветрами. Подобно оку смерча тело Титана не пропустило мою каплю, и шампур Айда не смог пробить тело твари. Не представляю, какая там скорость ветра и что там ввертится на такой сумасшедшей скорости. Каплю стукнуло, сняв двадцатую часть жизни, после чего сломалась и разлетелась на тысячу осколков. Своей силой смерти проникает в самую сущность врага. За мгновение до того, как песок скрыл от меня то мимолетное видение получившего удар основного тела твари, я заметил, как оно потемнело, принимая в себя закованную сущность тьмы, смерти и силы духа, что создали мое оружие. У меня всего шесть копий в запасе, а создавать новые как-то не с руки. Лучше явно не тогда, когда ты скачешь подобно антилопе в попытках увернуться от сотен летящих в тебя воздушных лезвий. Мои акробатические этюды — отдельный вид искусства. Боюсь, если бы не навыки, что я получил, стремясь усилить свой кругозор, я бы был в разы менее удачливым. А ведь лезвия оказались действительно сильные, и каждое из них снимало сотни очков урона. Мой щит не выдержал бы и десятка таких попаданий. Остреляла тварь, как настоящий пулемет. От того носиться приходилось как у горелому, то и дело тратя манус с одной стороны на создание новых щитов, а с другой вытягивая ее же из кристаллов. За зельями даже совад казалось бесполезным. С такими дикими перемещениями и скачками я рискую не зубами пробку вытащить, а эти самые зубы выбить. Мне нужно время, время, за которое я от смерти в теле Титана достигнет наивысшей концентрации. Именно поэтому я буду плясать на потеху всем зрителям столько, сколько потребуется, если они, конечно, поймут в этом мельтешении, что чередуется с сотнями взрывов от попадающих в землю воздушных лезвий хоть что-нибудь. И да, по опыту прошлых битв я помню, сколько времени на это понадобится. Ровно тридцать три минуты. Впрочем, эта тварь вроде как не восстанавливает здоровье и сопротивления урона у нее нет. Вот гадца, все-таки восстанавливает. Тяжело дыша, я заметил изменения, происходящие с гигантом. Стоило только урону перевалить за тысячу единиц в секунду. А вот и маленькая передышка. Возможность влить в рот зелье восстановления маны и вновь накрыть себя, чередуя многослойные защиты. Это будет сложнее, чем я рассчитывал. Тварь что-то сделала и за полминуты вытянула из себя весь яд, окрасив многочисленные песчинки черным и белым цветом. Те разлетелись во все стороны от этого чудовищного ожившего вихря, будто какой-то гигантский змей сбросил с себя опротивившую шкуру. Тело гиганта уменьшилось, его грозовой взгляд стал суровей, а ракотание и свист ветра в моих ушах чуть изменили свою тональность со смеха на причитание. «Мне тоже не нравится, Нэтик, но двум тиграм не ужиться на одной горе. Ты и сам прекрасно знаешь». Я вновь взял в свои руки копье и уже практически был готов швырнуть его, но вовремя остановился. Тварь взамен отброшенным частям своего пораженного тела взяла и использовала землю под ногами, чтобы восстановить свое здоровье и свой облик. Паскуда какая! Титан Хавьер. Уровень пятидесятый. Очков жизни сто процентов. Статус — зло воплоти. Враг всего живого. «Как там принято говорить в таких случаях?» Хьюстон, у нас проблемы. Титан ведь и не думал останавливаться, и после того, как получил от меня первый сокрушительный удар, активно передвигался, швыряя в меня свои лезвия. И эти кошки-мышки перестали приносить мне хоть какое-то удовольствие. Монстр, догадавшись, что лезвиями меня не пронять и не прикончить, решил кардинально сменить тактику. Вместо многочисленных магических вспышек ветра он попытался размазать меня по земле песчаным кулаком. Кулак оказался огромным, падение его стремительным, а мои ноги продемонстрировали одно из главнейших умений релаканта – навык сваливания из эпицентра атаки. Потому что даже несмотря на раскинувшийся вокруг песочек, подобный удар будет равносильно попаданию в мою тушу метеорита размером с усадьбу. Мало приятного. У каждого есть слабое место, свои, к примеру, я хорошо знаю. Надо найти их и у Титана. Ибо на эти безумные пляски меня хватит на час максимум, не больше. А потом ливиная часть усилений испарится, и я стану гораздо слабее. Процентов на двадцать слабее. А для битв подобного масштаба такое проседание смертельно опасно. Игдрасили тут не помогут. Сражаться в ближнем бою — самоубийство. Ни тысячи живых, ни легион мертвецов ничего не смогут сделать против этой самой стихии. Против ураганного ветра. Против торнадо, насколько я помню, и в прошлом мире не было защиты. Но я-то нахожусь в другом мире. Тварь все еще уязвима и живет по алгоритмам своего создателя, следуя законам системы. Она мыслит и она убивает. И умереть она тоже должна, исходя из этих законов. Ее основное тело, оно незаметно, но оно точно есть. Оно центр всего ее существования. Прошлые убийства титанов показали: у всех них есть сердце, средоточие и искра, практически как у грохов. А значит и песчаная тварь должна их иметь. Быть у меня сотню копий, я бы гарантированно ее прикончил. Быть у меня их хотя бы десяток, мои шансы на победу значительно выросли бы. Но у меня их всего лишь шесть. Чтобы сделать больше, надо получить хотя бы минуту времени и сконцентрироваться на них. Нет, даже думать о таком бесполезно. Мне этой минуты никто не даст. К сожалению, битва с Титаном наступила слишком быстро и внезапно. Да, я создал на три копья больше, чем готовил к битве обычно. Но и этого мне не хватит. Плохо, когда не знаешь особенностей и возможностей своих врагов. Что у меня еще есть? Смертельный луч. Сфера разложения. Объятие смерти второго ранга. Сфера. разлетится подобно песчинкам в разные стороны. Объятие смерти. А, попробую. А, нет, для эффекта должно быть слишком близкое расстояние. С грустью подвел я итог, отпрыгивая от очередного песчаного кулака, чтобы попытался меня прикончить. Тогда попробуем сразиться при помощи луча, что, казалось бы, прямо создан для битвы с гигантами. Активация луча смерти прошла успешно, и я даже попал, начиная наращивать урон. И все вроде бы шло неплохо. Я даже приноровился скакать с поднятой рукой, указывающую на центральную область твари. И луч смерти игнорировал потоки ветра, с радостью и без проблем вонзаясь в центральную воронку твари. Но... Титан был категорически против подобного развития событий и проявил чудеса изобретательности. Прыжком уходя от очередного удара твари, я планировал приземлиться на небольшой камень и оттолкнуться уже от него. Я глаз своих не сводил с чудовища, чтобы луч смерти случайно не соскользнул и не ударил мимо получающего урон туши. Но держать руку и так удавалось с трудом. От того я и не заметил, как эта тварь сформировала новый кулак. Да не один и не два, а сразу три. Все это трио понеслось у меня в тот момент, когда я оттолкнулся от земли. Один атаковал меня с успины, другой слева, а третий прямо в лоб. Луч смерти попал прямиком в один из кулаков, и я ощутил могучий поток маны у себя за спиной. Атака прервалась, так как кулак не передавал урона, а блокировал повреждения, а я оказался зажат с разных сторон. Понимая, что вариантов-то у меня немного, отпрыгнуть особо-то и некуда, я просто взлетел вверх. Первый кулак титана должен пронестись слева. И он промчался в миллиметрах от моей тушки, врезаясь в громадный камень и заставляя его затрещать, обратившись многочисленными обломками. Второй кулак приближался с успены, и, видимо, тварь хотела подтащить меня как можно ближе к себе. От этого удара я успешно скрылся, а вот третий кулак, что заблокировал мой луч смерти, добрался таки до цели. И как я не пытался отойти с его траектории, я попросто не успел. Единственное, на что меня хватило, это создать еще один щит, опуская ману до предельно опасных двадцати пяти процентов запаса. Мой полет был недолгим, но крайне впечатляющим. Перелетел я иле смерти и теней деревьев великанов, что, к слову, на фоне этого смерчи казались уже не огромными, а скорее просто величественными здоровьями. Пролетел я и опустошенные наемниками земли пригорода. А на посадку пошел прямиком в районе руин центральной части Антверпена, и за моим полетом наблюдали сотни тысяч хрилокантов, живых хрилокантов, защитники, атакующие, враги, союзники. Какой позор! Мое тело, как и два из трех оставшихся щитов, стало раном, что прошил крышу какого-то длинного дома. Через секунду я, как булыжник из катапульты, вылетел с другого его конца, собственным телом ломая каменные стены. И по мере моего приземления все новые и новые материалы попадались мне на пути: кирпичи, газосиликатные блоки, свежеокрашенная доска, гнилая доска, обгорелая доска. Финальной точкой моей жесткой посадки стала пекарня на углу миниатюрной площади, рядом с которой располагался храм. Мои щиты были уничтожены. Мое тело буквально похоронило под кучей мусора и обломками стеллажа для булочек.、И、это всюду на меня глазели релаканты, зачастую голые. «Этот гад своим упрямством портит мне репутацию». Я закрыл глаза, проверяя свои собственные ощущения. «Пальтишко перезарядить надо бы». Сердце продолжало оглушающе биться, тело было целым, в отличие от уязвленной гордости. И от этого ярость внутри моего великолепно контролирующего эмоции тела распалялась с новой силой. Зелье маны откупорено. И опустошено. Я открыл глаза и приподнял голову, смотря на оседающую пыль впереди. Да уж, не слабо он меня откинул. Сердце все быстрее и быстрее накачивало адреналин и злость. Мне даже в какой-то момент захотелось просто призвать свой меч и пользуясь печатью Лазаря пойти на пролом и покрамсать эту тварь, изничтожив гадину на ноль. Я поднялся и отряхнулся, а глаза мои зацепились за десяток релакантов, среди которых совершенно не было людей. Они прятались и с ужасом взирали то на меня, то на Титана, что шумно буянил где-то вдалеке перед городом. Как же меня раздирает на части проклятые противоречия? Какого хера вы с мольбой смотрите на меня, прячась в руинах разрушенного вами храма? Моего, блядь, храма! От злости я даже заговорил на своем родном языке. И никто меня не понял. Но исчезли сукины дети в мгновение ока. Бесят. Бесят! Бесят! Как убить эту тварь? Первая передышка за все время битвы. А я трачу ее на то, чтобы успокоить зверя внутри своей собственной души. Зверя! Зверя! Зверя! Срываясь на рик, прокричал я, резко разворачиваясь в сторону твари. Как зачастую это бывает, на меня внезапно снизошло озарение, что оказалось не просто великолепным, а гениальным решением. Но сколько таких гениальных решений погубили своих создателей? Сейчас проверим. Гений я или сумасшедший, что решил позорно сдохнуть на глазах у всех? Мои ноги отправили меня вперед по улице, мелькая мимо сотен и тысяч лишенных экипировки релакантов. Но на это было мне плевать, ведь я творил. Мое лицо было сокрыто неуничтожимой маской, моё тело окутало лоскуты тьмы. Мои шаги оставляли черные, как смоль, следы на асфальте, а руки горели черным пламенем, самой тьмой, ибо в этот самый момент я творил. Связь тьмы дарует мне оружие против этого чудовища, иначе я за себя не ручаюсь».